8 ноября. Смирение – сущность всей добродетели. Смирение невозможно культивировать, как и добродетель. Респектабельная мораль любого общества – просто приспособление к стереотипу, утвержденному социальным, экономическим и религиозным о к р у ж е н и е м такая мораль м е н я ю щ а я с я п р и с п о с о б л е н и е не добродетель. Склонность подчиняться, соответствовать. к и подражательная озабоченность собственной безопасностью, именуемая моралью, есть отрицание добродетели. Порядок никогда не бывает постоянным, его нужно поддерживать каждый день, как комнату приходится убирать каждый день. Порядок нужно поддерживать из момента в момент, каждый день. Этот порядок не личное, индивидуальное приспособление к системе обусловленных откликов, нравится и не нравится. удовольствия и боли. Этот порядок не способ бегства от скорби. Понимание скорби и окончание скорби есть добродетель, которая приносит порядок. Порядок сам по себе не цель. Порядок в качестве цели ведет в тупик респектабельности, которая означает деградацию и упадок. Учиться – сама суть смирения. Учиться у всего, учиться у всех. Когда человек учится, в самом процессе учения нет иерархии. Авторитет отвергает этот процесс, и последователь никогда не будет учиться. За восточными холмами, холмами было одинокое облако, пламенеющее светом заходящего солнца. Никакая фантазия не может создать такое облако. Это была форма всех форм, никакой архитектор не смог бы спроектировать такую конструкцию. Она была результатом воздействия и множества ветров, и множества солнечных дней и ночей, и множества различных добавлений и напряжений. Другие облака были темными без света, и в них не было глубины или высоты, но это взрывало пространство. Холм, за которым находилось облако, казался лишенным жизни и силы. Холм утратил свое обычное достоинство и чистоту линий. т о облако вобрало в себя все особенности холмов, их мощь и безмолвие. Ниже высечившегося облака лежала долина, зеленая и умытая дождем. Есть что-то очень красивое в этой древней долине. Когда пройдет дождь, долина становится захватывающей яркой и зеленой. Зеленой всевозможных оттенков, а земля становится еще более красной. Воздух прозрачен, и большие утесы на холмах светятся и красным, и голубым, и серым, и бледно-фиолетовым. В комнате находилось несколько человек. Некоторые сидели на полу, другие на стульях. Была атмосфера спокойного одобрения и наслаждения. Человек играл на восьмиструнном инструменте. Он играл закрытыми глазами, наслаждаясь, как, мал... как маленькая аудитория. Это был чистый звук. И этот звук уносил далеко и очень глубоко. Каждый звук уносил еще глубже. Качество звука, производимого этим инструментом, делало путешествие бесконечным. С того момента, как он коснулся инструмента, и пока он не остановится, только звук имел значение, а не инструмент, и не этот человек, и не аудитория. Он, казалось, заглушал все другие звуки, даже звуки фейверков, которые запускали мальчишки. Вы слышали их шум и их треск, но они были частью этого звука, и этот звук был всем, поющими цикадами и смехом мальчиков, зовом маленькой девочки звуком безмолвия. Он должно быть играл более получаса, и все это время путешествие вдаль и вглубь продолжалось. Это не было путешествие, принятое в воображении, на крыльях мысли или в неистовстве эмоций. Такие путешествия короткие, и в них есть какой-то смысл, или они доставляют удовольствие. Это не имело ни смысла, ни удовольствия. Здесь был только звук и ничего больше, ни мысли, ни чувства. Этот звук уносил за пределы времени и спокойно входил в великую безмерную пустоту, из которой нет возврата. То, что всегда возвращается, есть память. Это то, что было. Но здесь не было ни памяти, ни опыта. Факт не имеет тени памяти. 9 ноября На небе не было ни облачка, когда солнце садилось за холмы. Воздух был тих, спокоен, и ни один лист не шевелился. Все, казалось, застыло в неподвижности, в свете безоблачного неба. Отражение вечернего света в маленькой полоске воды у дороги было исполнено эстетической энергией, и маленький полевой цветок у края дороги был полон жизни. Там есть холм, который выглядит как один из древних и не имеющих возра... возраста храмов. Холм темно-лилого цвета, темнее фиалки, он заряжен энергией и невероятно равнодушен, отстранен. Его переполнял внутренний свет, без тени, и каждый камень и к у с смеялся от радости. Упряжка с двумя валами, перевозящая с е н а двигалась по дороге. На том сене сидел мальчик, мужчина правил повозкой, которая производила массу шума. Они четко выделялись на фоне неба, особенно очертания лица мальчика. Линии носа и лба у него были четко о ч е р ч е н ы изящные. То было лицо, которое не было и, видно, никогда не будет затронуто воспитанием, образованием. Это было не испорченное лицо, не приученное еще к тяжелой работе или какой-то ответственности, улыбчивое лицо. Чистое небо отражалось в нем. Во время прогулки по этой дороге медитация представлялась самой естественной вещью. были страсть и ясность и обстоятельства соответствовали состоянию мысль это растрата энергии также как и чувство мысль и чувство вызывает отвлечение и рассеяние внимания и концентрация становится защит... защитной самопоглощенностью как у ребенка поглощенного игрушкой игрушка очаровывает его он полностью в нее уходит Отберите игрушку, он станет беспокойным. То же самое со взрослыми людьми. Их игрушки – многочисленные способы бегства. Здесь, на дороге, мысль с ее чувством не обладала способностью поглощать. У нее не было самопроизвольной энергии, поэтому она пришла к концу. Мысль – мозг успокоился, как успокаивается вода, когда нет ветра. Это было затишье перед творением. И здесь, на этом холме, совсем рядом, начала тихо кричать сова. Но вдруг перестала, а высоко в небе пересекал долину один, один из этих бурых орлов. Значение имеет именно качество тишины. Тишина, которая чем-то вызвана, это застой. Тишина, которая куплена, есть сделка, едва ли имеющая какую-либо ценность. Тишина, являющаяся результатом контроля, дисциплины, подавления, кричит от отчаяния. Ни в долине, ни в уме не было ни звука, но ум ушел за пределы долины и времени. Не было возвращения, потому что он не ушел. Безмолвие – это глубина пустоты. За поворотом дорога мягко спускается вниз через пару мостов, над сухими красными речными руслами к другой стороне долины. Запряженная в волов повозка съезжала вниз по этой дороге. Какие-то крестьяне поднимались по ней вверх, робкие и тихие. В речном русле играли дети, и птица продолжала кричать. Как раз, когда дорога повернулась к востоку, пришло иное. Оно пришло, извиваясь великими волнами благословения, ослепительное и безмерное. Казалось, что небеса раскрылись, и из этой беспредельности вышло безымянное. Оно было здесь весь день. Осознал этот факт внезапно, и только теперь, идя в одиночество, в одиночестве все остальные были немного в стороне, и необычным это сделало именно то, что в тот момент происходило. Это была кульминация того, что происходило, а не отдельное событие. Был свет. Но не т восходящего солнца или от мощного источника искусственного освещения. Такой свет производит тени. Это был свет без тени. Это был свет.